что ее императорское величество, пребывая в исполнении своих обязательств, твердо и непоколебимо, весьма удалены вы присоветовать неравномерный английскому двору поведение, но деликатности его британского величества в наблюдении своих обязательств ни малейшего предосуждения быть не может». если более свои собственные интересы и уважение возьмутся, и когда в справедливое сравнение постановлены будут твердость польза прежних союзников и натуральное оных пакисближение противо самокорыстных видов, Такого союзника, который за сильное ему вспоможение и усердие всей великобританской нации благодарен единственно случаю, и, обнажа пред нею теперь прямые свои склонности, толь большим будет ей неприятелем, что благоволением ее ласкать себя не может. Япония же оказывается, что Франция действительно хотела по поводу своей войны с Англией захватить всю мирную нагоциацию в свои руки. то с большую справедливостью здесь могли бы теперь желать искусным образом до того довести, чтобы Франция могла с Англией только сноситься о партикулярном своем мире, пока Конгресс собирается или продолжается. А Англия, между тем, трактовала б здешним двором о мире короля прусского прелиминарно для решительного окончания на будущем Конгрессе. Всего ради, ваше сиядство, особливое старание вы заимеете внушениями своими нечувствительно до того доводить. Для начатия дела в Петербурге английскому посланнику Кейту вручена была записка, в которой говорилось... Что так как императрица никогда не отменит своего намерения искать для себя и для своих высоких союзников мира прочного, честного и удовлетворительного, и так как союзники ее находятся в таких же сентиментах, то теперь от его британского величества зависит содействовать справедливому миру Англии с Францией и склонить короля прусского к справедливому удовлетворению обиженных сторон. От 20 июля Голицын дал знать своему двору о впечатление какое эта записка произвела в Англии. Оба министра граф Бют и герцог нью отозвались единогласно, что им очень нелегко... и почти невозможно склонить к тому прусского короля, а потом сообщил инструкцию Фридриха II своим министром в Лондоне, в которой говорилось, что он принял твердое намерение не уступать неприятелям ни, ни пяди земли, и что он согласен помириться на одном условии, чтобы каждый остался при том, чем владел в 1756 году. Такое упрямство и несправедливость этого государя, — писал Голицын, — несколько беспокоит здешнее министерство, которое убеждено, что без какого-нибудь справедливого вознаграждения обиженным сторонам покоя в Германии ожидать нельзя. Компания нынешнего года должна означить намерения и здешнего, и прусского двора относительно германского мира. Против этих слов канцлер Воронцов сделал заметку — К немалому сокрушению нынешняя компания ни с которой стороны, к благополучному окончанию сей проклятой войны, надежды не подает. От 7 сентября Голицын донес о разрыве мирных переговоров между Францией и Англией. От 25 сентября уведомил о выходе Питта из министерства и о разговоре своем с графом Бютом по этому случаю. «Хотя нельзя не жалеть, — говорил Бют, — что этот министр, необыкновенно даровитый и оказавший своему королю и отечеству великие услуги, оставил службу при таких критических обстоятельствах, однако, с другой стороны, это было неминуемо по его крайнему честолюбию и властолюбию, по привычке его... в продолжении пяти лет всеми повелевать и приводить в исполнение свои мнения без малейшего прикословия. Я по вступлении своем в министерство всячески старался быть с ним в согласии. Но, наконец, при последних обстоятельствах я принужден был не только по разнице с ним в мнениях, но и с крайнею твердостью держаться своих мнений. Видя, что остальные министры с ним не согласны, и, насчитывая мало друзей в парламенте, пит заблагорассудил выйти из министерства. Донося об этом разговоре, Горицын писал, «Выход из министерства Питта должно приписывать одному графу Бютту. Он с нетерпением и немалой завистью смотрел на властолюбие и блестящее качество Питта. и все враги последнего беспрестанно раздували пламени согласия между ними. И я в силу высочайшего наставления данного мне старался с крайним усердием этому же содействовать, внушая графу Бюту, что пока пит будет оставаться в министрах, то вся честь и слава за счастливые для Англии события будет принадлежать ему одному в предосуждение другим министрам. Я уже с некоторого времени мог замечать добрый успех моих внушений, однако никогда не мог ожидать, чтоб перемена могла произойти так скоро. Перемена эта важна и полезна для общего дела, потому что, во-первых, преемник Питта граф Эргемонт не имеет нисколько достоинств своего предшественника, и, во-вторых, известное усердие Питта к интересам короля прусского И непреодолимая ненависть его ко Франции и ко всем тем, кто при настоящих обстоятельствах ей доброходствует, в графе Эргемонте не замечаются. В-третьих, надобно ожидать без Питта в парламенте большого сопротивления министерств. Требования денег на войну и на субсидии встретят большие препятствия. В начале декабря, уведомляя свой двор о предстоящей войне Англии с Испанией, Голицын изъявлял раболепную радость, что благодаря этой новой войне Англия уже не будет обращать большого внимания на германскую войну, и король прусский не получит от нее сильной помощи. Дела английские. Сношение России с Англией, 1761 год, дела 819-820. Но кроме Англии в Петербурге береглись, чтоб ближайшие державы Швеция, Польша, Турция и Дания не оказали какой-нибудь помощи королю прусскому. Граф Остерман начал год донесениями о шведском сейме. По этим донесениям выходило, что нельзя было опасаться выхода Швеции из Союза, нельзя было опасаться и восстановления в Швеции самодержавия, хотя члены противной сенату партии толковали, что... В прошедший сейм власть королевская была так ослаблена, что сенат ни о чем больше не думал, как о превращении монархической формы в аристократическую. Но это стремление наносит Швеции страшный вред, и они при нынешнем семе намерены противиться ему всеми силами и будут стараться ввести в сенат